Он тут пишет. Радист остался в указанном месте. Это у зека радист? Что он список краденого передает? Бред какой-то. Но далее в тексте. Группу окруженцев я направил на помощь радисту. Учитывая скорость их передвижения, они должны уже быть на месте. Тоже Зек написал. Направил. Он что, командир, чтобы кого бы то ни было направлять? Да и что это за место такое? На карте его нет? Пометок там много. На что они означают? Радист? Подполковник резко повернулся к капитану. Какой радист? Откуда? Вы были как раз уже в воздухе, товарищ подполковник. Я не стал передавать это по радиосвязи, ответил тот. Это фронтовая разведка. Код «Ворон-5» — это хозяйство Колыванова. Они уже расшифровали текст, он составлен их радистом из разведгруппы, заброшенный в тыл противника. Код и шифр соответствуют. Сигнала работы под контролем нет. Донесения, скорее всего, подлинные. Они уже выслали за ним группу. Думаю, что этот радист и радист из дневника одно и то же лицо». Навряд ли в тылу у немцев наши радисты сидят под каждым кустом. — Неплохо было бы, — пробурчал подполковник, остывая. Он потер ладонью лицо. — Черт, не помню, когда испал-то толком последний раз. Я же обратил внимание на это донесение, что сам-то не выяснил. — Ладно, об этом после. У вас все? — Нет, товарищ подполковник. — ответил я. — Есть еще некоторые мелочи. Например, оружие убитого и то, как он им пользовался. У него на Нагане глушитель необычной конструкции. Я на сбор видел, наш совсем не похож. У немцев Наганов нет. Так значит, он не их производство тоже, да и видно, как его напильником по месту доводили. Ствол у нагана тоже не на станке сверлился, следы остались. Не верю я в то, что этот зек сотворил. Не верю, и все. Да и стрелял он тоже не слабо. Ладно, ножом он работать точно умел. Это для вора как отче наш. А вот стрелять он где выучился? Тринадцать выстрелов и девять попаданий. Это ночью-то. Я специально окоп осмотрел, Даже дважды все гильзы собрал. Никто, кроме него, и часового не стрелял. А часовой из семи выстрелов попал только один раз, да и то дурикам. И каков ваш вывод, капитан? Это не зэк, товарищ подполковник. Он выглядит, как Зек, Весь в татуировках, но это необычный вор. Скорее всего, вообще не уголовник. Не знаю, почему он в татуировках и как попал в ориентировку, но это не простой человек. Это профессионал, умный и хорошо тренированный. Интересно вы рассуждаете, капитан. Вас послушать, так это прямо-таки профессиональный шпион какой-то получается. Шпиону такие таланты не без нужды. Он тихонько работать должен, а это вовсе не шпион. — Скорее диверсант. Он и стрелять может, и ножом работать, да и с головой у него все в порядке. Соображает, что к чему. Немцы, судя по ухваткам, тоже не совсем лопухи были, однако же никто из них даже ни разу выстрелить не успел. — Ну а как же тогда его часовой застрелил, если он такой весь из себя был особенный? У Часового же никаких таких особенных талантов ведь не было, не так ли? Или и он у вас мастер скоростной и точной стрельбы? Так в этом случае он и там служит, и не тем занимается. Нет, товарищ подполковник, Часовой тут совсем обыкновенный был, талантов у него никаких не было. А что касается места дальнейшей службы, так я полагаю, что трибунал его в скорости определит. — Почему это трибунал? Геройский солдат вступил в схватку с превосходящими силами противника. — Лопухан злокачественный, а не герой. Дрыхан на посту безбожно, с напарником заодно, за что и поплатился. — Хм, поясните, это серьезное обвинение, капитан. В трибунале тоже не дураки сидят. — Пожалуйста, товарищ подполковник. Все убитые немцы убиты не нашими бойцами. На месте столкновения найдены гильзы только от оружия, однотипного тому, что обнаружено у Манзерева. Все бойцы роты вооружены отечественным оружием, а Наган на всю роту единственный у инструктора. А ее на месте боя не было вовсе. Никто из прибывших по тревоге бойцов вообще не стрелял, это я выяснил. Они слышали только выстрелы из винтовки Турсунбаева и автоматные выстрелы. Из автоматова Турсунбаев стрелять не умеет. Я проверял. Тем более из немецкого автомата. Значит, по немцам стрелял не он. Ножа у него тоже не было. Значит, и двух других немцев тоже убил не он. А седьмого он вообще не видел. Потому и сказал, что нападавших было семеро считая Манзерева. Вывод — Турсунбаев врет. Далее Турсунбаев говорил, что дрался с немцами, потом подхватил винтовку и стал стрелять. Однако на его руках есть ссадины от веревки. В окопе я нашел куски разрезанной веревки, а на шинели Турсунбаева прорезан правый рукав. На веревке и на рукаве есть следы крови, в то время как у него... Ранений вообще не было. Можно предположить, что веревку резали окровавленным ножом. Значит, его взяли без выстрела и связали. Потом появился кто-то, убил немцев и окровавленным ножом разрезал веревку на руках Турсунбаева, повредив и испачкав кровью рукав его шинели. Только после этого Турсунбаев берет винтовку и стреляет. Там узкий проход, сантиметров шестьдесят, довольно глубокий, более полутора метров, и длинный, метров восемь, до поворота. Выпрыгнуть наверх, отпрыгнуть в сторону или быстро отбить в сторону винтовку Турсунбаева, ничего этого сделать нельзя. Очень позиция у Манзарева неудобна была. Он вообще стоял к Турсунбаеву спиной. Думаю, что и не видел его вовсе. Тут уж никакой профессионал ничего сделать не сможет. Как и не старайся. Профессионал бы вообще в окоп не полез, сверху бы стрелял. Так даже удобнее. Зачем же он в окоп полез? Получается, не профессионал? Турсунбаева нас освобождал, потому и слез. К этому времени там, скорее всего, живых немцев не было. С какого расстояния стрелял Турсунбаев? — Говорит, с трех метров. Тело Манзрева лежало в ходе сообщения, куда он упал после выстрела. Его потом солдаты в сторону оттащили. — И куда он ему стрелял? — Говорит, в грудь стрелял, а ранение на трупе в левый бок. — Симонов Поднял телефонную трубку подполковник. — Посмотри-ка мне на теле, как был сделан выстрел, откуда и с какого расстояния. — Подождать? — Хорошо, подожду. — Сколько? — Два-три метра и в левый бок. — Лады. — Работай дальше. — Эксперт подтверждает. — Продолжайте, капитан. — Да, собственно говоря, у меня уже все. Разве что еще одна деталь. — Ну? Напартник Турсунбаева, рядовой Алимеджанов, был убит ударом ножа в шею. — Удар очень сильный. Нож пробил ему шею и воткнулся в деревянный кол. Алимеджанова как бы пришпилили к нему, понимаете? — Ну и что? — А то, товарищ подполковник, что в момент смерти рядовой Алимеджанов сидел на полу окопа, прислонившись спиной к этому самому колу, то есть спал. Так его и убили сонного. А у Турсунбаев утверждает, что они ободрались с немцами. Так что плачет по нему трибунал аж в три ручья. — Написать вы это сможете? — Подробно, по полочкам разложить, как вот сейчас мне рассказываете. — Да, товарищ подполковник, смогу. — Лейтенант Никитин проводит вас в комнату и окажет необходимую помощь. По всем вопросам можете обращаться к нему. «Товарищ подполковник, разрешите вопрос?» «Да, задавайте. Когда я назад вернусь?» «Не могу вам пока ответить точно на этот вопрос. Думаю, что вам придется погостить у нас немного. Не скрою, ваши аналитические способности произвели на меня определенное впечатление. Возможно, что они могут пригодиться нам в ближайшее время».